Настолько чужд в природе его матери. Заметил ли он его в копии, которую встретил первый? Возможно. Я, конечно, обожаю сюрпризы, — продолжала она. Я приветствую разнообразие. Это соль существования, как говорили древние. Значит, я должна бы радоваться всем этим новым событиям, этим изложением времени Браннарта, этим исчезновением, этим приходом и уходом. Я удивляюсь, почему я чувствую как это беспокойство. Встревожена? Ты когда-нибудь видел меня встревоженной, моё яйцо? Он пробормотал: "Никогда". "Да, я встревожена, но в чём причина, я не могу понять. В этом есть моя вина, Джеррик?" "Ну, конечно, нет. Почему? Почему весели уходят?" Спокойствие покидает меня, а на их месте встревоженность. Заболевания путешественников во времени и в космосе, к которому мы в конце времени всегда имели иммунитет, до сих пор, Джэрик, нежнейшие из материй. Я не совсем, если становится модным вновь открывать и заражаться древними психозами, тогда я против моды. Безумие пройдёт. Что может поддерживать его? Новости Монгрова? Какие-нибудь махинации Джегеда? Эксперименты Бранерта? Последние два, предположил он. Если вселенная умирает. Но она уже переключилась на новую тему и снова выказала одержимость оригинала, и её тон стал легче, но не обманул его. Возможно, это исходит от твоей миссис Андервуд. Это было заявлено с подчёркнутой интонацией. Перед именем и позади него были очень короткие паузы. Она ждала от него или защиты, или отрицания миссис Андервуд, но он избежал ловушки. Дзорик ответил так: "Великолепнейший из бутонов. Липау сказал бы, что источник нашего смятения лежит внутри нас самих". Он уверен, что мы держим правду в заперти, а обнимаем иллюзию. И иллюзия, намекает он, начинает раскрывать как таковая себя. Вот почему, говорит Липао, мы обеспокоены. Однако копия была одержима, а ты, Джэрик, Когда-то весёлые дитя, умнейший из мужчин, самый изобретательный из художников, блестящий мальчик, как мне кажется, ты стал тусклым и почему? Потому что джеггет подбил тебя сыграть любовника. Как это примитивно. Мама, где твоя мудрость? Я уверен, что мы скоро поженимся. В её отношении ко мне многое применилось. Какой восторг! Отсутствие у неё доброго юмора удивило Джеррика. Твёрдейший из металлов, я умоляю, не делай из меня просителя. Разве я должен усмирять Миггеру, когда я был уверен в добром расположении друга? Надеюсь, я больше, чем друг, частица моей крови. Ему пришла в голову мысль, что если он вновь открыл любовь, она открыла ревность. Неужели одно не может существовать без другого? Мама, я прошу тебя подумать. Из-под самбрера послышалось фыркне. Я вижу, она поднимается. У неё есть собственные кольца? Конечно. Ты думаешь, это умно, давать дикарю Амелия уже проплывала в пределах слышимости на губах орхидеи заиграла фальшивой улыбка. Ага, миссис Ундрворт. Какой восхитительный простота вкуса, голубое с белым. Амелия Андервуд вот не сразу узнала железную орхидею, вежливо кивнув, она отказалась игнорировать вызов. "Ну что вы, какая потрясающая экзотика таится в вашем малиновом миссис Карнелиан наклонсомбрэра. И в какой же роли вы здесь сегодня? К сожалению, мы пришли сами по себе. Но разве я не видела вас прежде в том ящикообразном костюме? Затем попозже в жёлтом плаще оригинального вида? Так много превосходных костюмов. Да, здесь есть одна в жёлтом, я забыла. Иногда меня одолевают столько интересных идей,